audiobook.org Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Посвящается Уиллоу. Я не смог бы пройти весь этот путь без тебя. Кейт, Аманди, Максу и Уиллу. Спасибо за вашу любовь и понимание, а также за все те счастливые моменты, которые вы мне подарили. Тысячам бывших и сегодняшних актеров и сотрудников Дисней. Я горжусь вами и бесконечно признателен вам за все. Вступительное слово к российскому изданию. Каждый, кто бывал в парке развлечений Диснейленд, навсегда сохранит в памяти эту особую атмосферу сказки, ставшей реальностью. Прогуливаясь среди игрушечных замков и персонажей известных мультфильмов, даже взрослый начинает верить в чудо, в то, что самые заветные желания сбываются. Для создания этих сильных эмоций потребовались годы работы самых разных людей. Художников, архитекторов, музыкантов, режиссеров и менеджеров. В своей книге Роберт Айгер, руководивший The Walt Disney Company, рассказывает, как создается сказка, которая становится реальностью. Развлекательная индустрия, к которой относится и компания Disney, и книжный бизнес, которым я занимаюсь более 30 лет, Развивается благодаря креативным командам и компетентному менеджменту. В первую очередь этот бизнес работает с эмоциями, дарит людям впечатления, радость открытий, возможность получить новый интеллектуальный и эмоциональный опыт. Но у индустрии есть и вторая сторона, о которой обычно не задумывается тот, кто сидит перед экраном в кинотеатре или открывает книгу. Речь идет о ежеквартальных отчетах о доходах, ожиданиях акционеров, разработке стратегии и ее реализации, всем том, что связано с управлением компанией. Именно об этой, неизвестной стороне The Wall Disney Company и рассказывает человек, который возглавлял компанию на протяжении 15 лет. Пройдя путь от рядового сотрудника до главы корпорации, Роберт Айгер делится бесценным опытом, который пригодится и опытному бизнесмену и тому, кто только начинает карьеру. Человеку, который купил у Стива Джобса компанию Pixar, стал хранителем наследия создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса, открыл новые парки развлечений по всему миру. Есть что рассказать о том, как добиться успеха и преодолевать кризисы. Его книга — это возможность окунуться в мир руководителей ведущих корпораций и организаций из разных стран, И рекомендации для тех, кто хочет преодолеть свой страх и начать действовать, меняя мир и свою жизнь к лучшему. Олег Новиков, президент Эксмо АСТ, вице-президент Российского Книжного Союза, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Пролог. В июне 2016 года я совершил сороковую за 18 лет своей жизни и одиннадцатую по счету за последние 6 месяцев поездку в Китай. Я приехал, чтобы проконтролировать последнее приготовление перед открытием Диснейленд в Шанхае. На тот момент я уже 11 лет возглавлял Walt Disney Company и планировал после открытия шанхайского парка покинуть свой пост. Это был захватывающий период моей жизни, и создание этого парка стало самым большим достижением за всю мою карьеру. Казалось, что настал тот самый момент, когда необходимо двигаться дальше, но не всегда бывает все так, как мы ожидаем. Порой возникают ситуации, которые невозможно предвидеть. Тот факт, что я пишу эти строки, продолжая стоять у руля компании, является очередным доказательством. Это было намного серьезнее, чем события той недели в Шанхае. Мы открывали парк в четверг, 16 июня. В понедельник должна была прибыть первая партия VIP-персон, включая членов Совета директоров Дисней, а также основных топ-менеджеров и их семей, творческих партнеров, инвесторов и аналитиков с Уолл-стрит. Уже собралось огромное количество представителей СМИ со всего мира, и они продолжали прибывать. Я пробыл в Шанхае две недели и все это время работал на адреналине. Со времени моей первой поездки в Китай в 1998 году я был единственным участником этого проекта с самого первого дня. Я с большим нетерпением ждал, когда смогу показать его всему миру. За 61 год, с тех пор, как Уолл Дисней построил Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, Мы открыли парки в Орландо, Париже, Токио и Гонконге. Walt Disney World в Орландо. Остается нашим крупнейшим парком. Вместе с тем Шанхайский отличался от всех остальных тем, что это был один из самых крупных инвестиционных проектов за всю историю компании. Цифры на самом деле не способны в полной мере описать этот парк, но могут дать некоторое представление о его масштабах. Шанхайский Диснейленд обошелся в 6 миллиардов долларов США. Он был около 3,9 квадратных километров, что примерно в 11 раз больше Диснейленд в Орландо. На разных этапах строительства на его территории проживало до 14 тысяч рабочих. Мы провели кастинг в шести городах Китая, чтобы найти тысячи певцов, танцоров и актеров для театрализованных постановок и уличных шоу. За 18 лет, которые потребовались для строительства парка, я встретился с тремя главами Китая, пятью мэрами Шанхая и большим количеством партийных чиновников, один из которых был арестован за коррупцию и отправлен на север Китая в самый разгар наших переговоров, что заморозило реализацию проекта почти на два года. Мы долго не могли договориться по сделкам о земле, долях в партнерстве и назначениях на руководящие посты. Мы обсуждали такие важные вещи, как безопасность, создание комфортных условий для китайских рабочих и такие мелочи, как возможность проведения церемонии разрезания ленточки в день открытия. Пока строился парк в Шанхай, нам пришлось пройти курс геополитики, постоянно балансируя между возможностями глобальной экспансии и опасностями культурного империализма. Главная задача, которую я не переставал твердить нашей команде, так что для всех – Кто работал над проектом, она стала некой мантрой. заключалась в том, чтобы создать подлинно диснеевский и, безусловно, китайский опыт. Ранним воскресным вечером 12 июня я и моя шанхайская команда узнали о массовом убийстве в ночном клубе «Пульс» в Орландо, в 24 километрах от Дисней Уорлд. В Орландо проживали более 70 тысяч наших сотрудников, и мы с ужасом ждали подтверждения, что кто-то из них в этот вечер был в этом клубе. Наш глава службы безопасности Рон Иден был в Шанхае и сразу же начал обзванивать свою базу контактов в системе безопасности США. О новости мы услышали, когда в Орландо еще светало. Рон обещал разузнать к утру подробности происшествия. Мой следующий день начинался с завтрака презентации для инвесторов. После меня ожидало продолжительное интервью с Робин Робертс из утреннего ТВ-шоу «Доброе утро, Америка» Good Morning, America, с экскурсией по парку и тестированием аттракционов вместе с Робин и ее командой. Затем состоялась встреча с китайскими официальными лицами для обсуждения протокола церемонии открытия, обед с членами нашего совета директоров и высшим руководством и, наконец, Репетиция концерта, который я организовал для торжественного открытия. В течение всего дня Рон периодически делился со мной новой информацией. Мы знали, что были убиты более 50 человек и почти столько же были ранены, что стрелявшего звали Амар Матин. Команда Рона безопасности проверила его через нашу базу данных и обнаружила, что Матин посетил парк Magic Kingdom, за пару месяцев до стрельбы, а затем выходные за неделю до трагедии. Сохранилась запись с камер видеонаблюдения с его последним визитом, когда Амар Матин прогуливался у входа в парк возле концертного зала House of Blues в Даунтаун Дисней. То, что стало известно далее, оказалось одним из самых сильных потрясений за всю мою карьеру. Широкая публика получила доступ к этой информации лишь два года спустя, во время суда над женой, Матина в качестве соучастницы убийств. Позже она была оправдана. Федеральные исследователи сообщили Рону, что, по их мнению, главной целью Матина был Дисней Уорлд. Они нашли его телефон на месте стрельбы и определили, что той ночью он совершил звонок в районе одной из наших сотовых вышек. Были изучены записи видеонаблюдения, и на них вновь был обнаружен Матин Прогуливавшийся взад вперед перед входом в House of Blues. В это время там проходил концерт Heavy-Metal группы присутствовала усиленная охрана пять вооруженных полицейских. В течение нескольких минут Амар Матин изучал обстановку, после чего вернулся к своей машине. Камеры видеонаблюдения зафиксировали две единицы огнестрельного оружия. Полуавтоматические винтовку и пистолет, спрятанные матином, в детской коляске а также детское одеяло в упаковке. Следователи подозревали, что его план заключался в том, чтобы скрыть оружие под одеялом и доставить его таким образом к самому входу. Руководитель подразделения Disney Parks and Resorts Боб Чапок также находился в Шанхае, и в течение дня мы обсуждали с ним свежую информацию, поступавшую от Рона. Мы все еще с нетерпением ждали новостей о возможном нахождении кого-нибудь из наших сотрудников в ночном клубе. Кроме того, нас тревожила вероятность утечки информации о том, что целью были мы. Это могло вылиться в громкую историю и нанести местному сообществу существенный эмоциональный урон. Такие моменты психологического напряжения, когда вы делитесь друг с другом тем, что не можете больше ни с кем обсудить, Вы ощущаете особую близость с определенными людьми. Каждый раз, когда я, как глава компании, сталкивался с чрезвычайной ситуацией, я был благодарен своей команде за компетентность, хладнокровие и человечность. Первым делом Боб отправил из Шанхая назад в Орландо главу Walt Disney World Джорджа Калагридиса для того, чтобы сотрудники компании могли в большей степени ощутить поддержку со стороны руководства. Проверка телефона Матина показала, что по возвращении к своей машине он набрал в поиске ночные клубы в Орландо. Он поехал в первый появившийся в результатах поиска клуб, однако перед входом в него шли какие-то строительные работы, что создавало дорожные пробки. Далее по списку был пульс, где Матин в итоге и устроил бойню. «По мере появления все новых и новых подробностей расследования, меня все больше охватывал ужас и чувство сострадания к жертвам стрельбы». В то же время я испытывал тошнотворное, лишь по милости Божьей, облегчение, что его удержало от совершения преступления в нашем парке в службы безопасности. Меня часто спрашивают, какая часть работы чаще всего не дает мне уснуть ночью. Скажу честно, я не переживаю за работы до такой степени. Не знаю, виновата ли в этом особая химия мозга или это защитный механизм, сформировавшийся у меня как ответная реакция на определенный хаос, царивший в семье во времена моей юности. Или это результат многолетней работы над собой. Думаю, скорее всего, это сочетание и того, и другого. Так или иначе, сегодня я не испытываю особой тревоги, когда вдруг что-то не заладилось. Я стараюсь относиться к плохим новостям как к проблеме, которую можно проработать и решить. То есть для меня это то, что я способен контролировать, а не нечто, случившееся именно со мной. Между тем, я также в полной мере осознаю всю символичность Дисней как мишени, но знаю, что независимо от того, насколько мы будем бдительны, мы все же не в силах все предусмотреть, и это не может не давить на меня. При возникновении непредвиденной ситуации включается своеобразный механизм расстановки приоритетов. Вам приходится полагаться на собственную внутреннюю шкалу угроз. Бывают моменты, когда нужно бросить все и заниматься только этим. Но есть и такие, когда вы говорите себе «Это, конечно, все серьезно, и мне нужно заняться этим прямо сейчас, однако мне также нужно сосредоточиться на решении других, более важных вопросов, а к этой проблеме...» Вернуться чуть позже. Иногда, даже если на вас лежит вся ответственность, нужно понимать, что в какой-то момент от вас уже ничего не зависит, и поэтому вам больше не стоит вмешиваться в происходящее. В таком случае лучше довериться другим сотрудникам в выполнении их работы, а самому заняться решением какой-то другой насущной проблемы. Это то, что я говорил себе, находясь в Шанхае, за тысячи километров от Орландо. Это было важнейшим событием для компании со времен открытия Disney World в 1971 году. За почти столетнюю историю мы никогда еще не вкладывали так много, имея при этом все шансы, как добиться грандиозного успеха, так и потерпеть неудачу. У меня не было иного выбора, кроме как расставить соответствующие приоритеты и сосредоточиться на последних штрихах в подготовке церемонии открытия, доверившись своей команде в Орландо и разработанным инструкциям. У нас есть система, которая позволяет отслеживать местонахождение сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации, в случае авиакатастрофы, ураганы, лесного пожара, мне сообщают, кто пропал без вести, кому пришлось покинуть свой дом, кто потерял друга, родственника, питомца, кто в результате лишился того или иного имущества. У нас работает более 200 тысяч сотрудников по всему миру, поэтому при возникновении чрезвычайной ситуации всегда есть вероятность, что кто-то из них мог пострадать. После терактов В 2015 года в Париже я узнал, что там погибли подрядчики из рекламного агентства, с которым мы работали. После стрельбы в Лас-Вегасе осенью 2017 года я сразу же получил сообщение о том, что более 60 наших сотрудников были в тот вечер на злополучном концерте. 50 из них знали кого-то, кто был убит или ранен. Трое из них сами стали целью стрелка. Один сотрудник Диснейленд был убит». К утру вторника в Шанхае мы узнали, что в числе погибших в ночном клубе оказались и двое наших сотрудников, работающих неполный день. Несколькими жертвами стрелка стали друзья и родственники сотрудников. Наши психотерапевты, имеющие большой опыт поддержки при утрате близких людей и реабилитации после психологических травм, связались с пострадавшими и оказали необходимую помощь. Мой план-график на последние дни подготовки к открытию парка был расписан по минутам. Проведение экскурсий по парку, интервью и участие в репетиции, чтобы внести последние корректировки в церемонию открытия. Деловые обеды, ужины и встречи с акционерами, поставщиками и членами совета директоров, встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы засвидетельствовать свое глубокое почтение. Торжественное открытие нового корпуса Шанхайской детской больницы. Репетиция своего выступления на церемонии открытия, часть которого была на китайском. В графике также были прописаны небольшие перерывы на грим, смену одежды и быстрые перекусы. В среду утром я проводил вип-экскурсию для почти ста гостей, среди которых были и Джерри Брукхаймер, и Джордж Лукас. Некоторые из моих непосредственных подчиненных приехали со своими семьями прилетела и моя жена Уиллоу с нашими детьми. У всех были наушники, а я водил гостей по парку и в микрофон рассказывал о нем. Я точно помню, что мы были между островом Приключений и Пиратской бухтой, когда Боб Чапик подошел ко мне и отвел в сторону. Я предположил, что он просто хочет поделиться свежими новостями о ходе расследования массового убийства в ночном клубе, и наклонился к нему как можно ближе, чтобы никто нас не слышал. «В Орландо!» — аллигатор напал на маленького мальчика, — прошептал Боб. «Вокруг нас было много людей, но мне удалось скрыть охвативший меня ужас от того, что рассказал мне Боб. Нападение произошло на территории нашего отеля Grand Floridian около двадцати-тридцати. В Шанхае было уже около десяти-тридцати, то есть все случилось два часа назад». «Мы не знаем пока, в каком состоянии находится ребенок», — сказал Боб. Я инстинктивно начал молиться о том, чтобы мальчик остался жив. А потом начал вспоминать, были ли подобные случаи в истории компании. За 45 лет существования парка, насколько я знал, никто и никогда не нападал на гостей. Я начал мысленно представлять себе местность. Боб сказал, что это случилось на пляже. Я много раз останавливался в Гранд Флоридиан. И прекрасно знаю этот пляж. Там есть лагуна, но я никогда не видел, чтобы кто-то там плавал. Хотя, подождите, это не совсем так. В голове пронеслась картинка человека, плывущего за воздушным шариком, который выпустил из рук его ребенок. Это было примерно пять лет назад. Я вспомнил, как фотографировал его, когда он уже плыл назад к берегу с шариком в руке, улыбаясь про себя над тем, на что готовы пойти родители ради своих детей. Я провел экскурсию и стал ждать новостей. У нас есть инструкция, в которой прописано, какую информацию направляют мне, а с какой разбирается кто-то другой. Не убедившись в точности данных, моя команда никогда не будет делиться ими со мной. К их глубокому разочарованию я порой упрекаю их в том, что они не оперативно сообщают мне плохие новости. На этот раз новости дошли до меня практически сразу, и я отчаянно нуждался в подробностях. Джордж Калагридис, которого мы отправили домой в Америку после стрельбы в ночном клубе, приземлился как раз к началу распространения сообщения о нападении аллигатора на ребенка и сразу же включился в работу по данному происшествию, передавая нам последние новости по мере их появления. Вскоре я узнал, что мальчик пропал без вести. Спасатели не нашли тела. Его звали Лейн Грейвс. Ему было два года. Семья Грейвс остановилась в Гранд-Флоридиан и спустилась на пляж, где должен был состояться вечерний показ кино. Из-за грозы фильм был отменен, но они вместе с еще несколькими семьями решили остаться, чтобы дети смогли немного поиграть. Лейн взял ведро и подошел к кромке воды, чтобы наполнить его. Сгущались сумерки, и аллигатор, всплывший на поверхность в поисках пищи, выбрался на мелководье он схватил мальчика и утащил с собой воду. Джордж рассказал мне, что семья Грейс приехала в Дисней Уорлд из Небраски. С ними работала кризисная команда. Я знал пару ребят из этой команды. Это были настоящие профессионалы. Я благодарен им за работу, ведь даже для них это был экстремальный случай. Вечером того же дня в моем графике стоял наш первый концерт в Шанхае с участием оркестра из 500 человек всемирно известного пианиста Лан Лана и самых именитых китайских композиторов, певцов и музыкантов. Перед концертом я устраивал ужин для китайских чиновников и высоких гостей. Я сделал все, чтобы максимально сосредоточиться на исполнении своих обязанностей, но ни на минуту не переставал думать о случившемся с семьей Грейвс в Орландо. Все это время мною овладевала мысль о том, что, приехав в такое место, как Дисней Уорлд, они понесли невосполнимую утрату. Открытие было назначено на утро четверга, 16 июня. Я проснулся в 4.00, немного размялся, чтобы как-то привести мысли в порядок, а затем отправился в гостиную отеля на нашем этаже и встретился с Зеней Мухой, нашим директором по коммуникации. К тому моменту мы с Зеней проработали бок о бок уже более десятка лет. Она всегда была рядом как в радостные, так и в тяжелые для компании дни. Зеня никогда ни с кем не церемонится. Если она считает, что я не прав, то выскажет мне это в лицо. Однако так происходит лишь потому, что интересы компании для нее превыше всего». История с элегатором уже получила широкий резонанс, и я хотел, чтобы комментарий компании по этому поводу исходил от меня. Я не раз был свидетелем того, как другие компании в кризисных ситуациях поручали озвучивать свою позицию официальному представителю, и подобное отношение всегда казалось мне бездушным и в какой-то мере трусливым. Корпоративная система зачастую направлена на то, чтобы оградить от неприятностей генерального директора. Иногда даже чересчур, но в той ситуации я решил отказаться от такого подхода. Я сказал Зене, что хочу сам сделать соответствующее заявление, и она сразу же согласилась с тем, что это правильное решение». Вряд ли можно словами объяснить мои чувства, но я сидел в гостиной вместе с Зеней и рассказывал ей обо всем, что испытывал. Я говорил о том, что, как отец и дедушка, я могу понять, какую невообразимую боль испытывают сейчас родители погибшего ребенка. Через 15 минут после нашего разговора официальное заявление было разослано СМИ. Я вернулся в свою комнату, чтобы подготовиться к открытию. Уиллоу была уже на ногах, а мои мальчики еще спали. Но что-то мне мешало сосредоточиться на работе, и через несколько минут я вновь позвонил Зенни. Когда она взяла трубку, я сказал, я должен поговорить с родителями ребенка. На этот раз я ожидал ответной реакции от нее и нашего главного юрисконсульта Алана Брейвермана. Случившееся могло осложнить наше правовое положение, и юристы хотели минимизировать возможные высказывания и действия, способные усугубить наше положение. Однако на этот раз они оба понимали, что я должен это сделать, и ни один из них не высказался против. «Я дам тебе номер», — сказала Зеня, и через несколько минут у меня был телефон Джея Фергюсона, друга Мэта и Мелиссы Грейвс, родителей погибшего мальчика. Джей сразу после случившегося прилетел в Орландо, чтобы поддержать своих друзей. Я сел на край кровати и набрал номер. Я не знал, что собираюсь сказать, но когда Джей взял трубку, я объяснил, кто я такой и что я звоню из Шанхая. «Я не знаю, захотят ли они разговаривать со мной», — сказал я, но я хотел бы выразить им свои соболезнования лично. Если они не готовы поговорить со мной, пожалуйста, передай им мои слова. «Дайте мне одну минуту», — сказал Джей. До меня доносились разговоры на заднем плане, и вдруг трубку взял Мэт. Я начал говорить. Я повторил то, что сказал в своем заявлении, что я сам отец и дедушка, и понимаю, через что они прошли. Я сказал ему, что хотел бы, чтобы он услышал лично от меня, руководителя компании что мы готовы сделать все, чтобы помочь им пережить трагедию. Я дал ему свой номер телефона и попросил звонить, если ему что-нибудь понадобится, а затем спросил, могу ли я что-нибудь сделать для них прямо сейчас. — Пообещайте мне, что гибель моего сына не будет напрасной, — сказал он. Он говорил, это еле сдерживая вырывавшиеся из груди рыдания, а на заднем плане был слышен безудержный плач Мелисы. «Пообещайте мне, что сделаете все возможное, чтобы этого не случилось еще с чьим-нибудь ребенком». И я дал ему такое обещание. Я понимал, что с юридической точки зрения должен был быть предельно осторожен в выборе слов и действий. Я должен был сначала подумать, Не является ли это каким-либо образом признанием халатности? Когда вы так долго работаете в рамках корпоративной структуры, у вас вырабатывается навык говорить правильные, как с юридической, так и с корпоративной точки зрения, слова. Но в тот момент я не думал об этом. Я повторил Джею, что если что-то будет нужно, то он может звонить мне напрямую. Закончив разговор, я остался сидеть на краю кровати, сотрясаясь от рыданий. В итоге я выплакал обе контактные линзы и плохо различая предметы вокруг себя, принялся их искать, когда в комнату вошла Уиллоу. «Я только что говорил с родителями мальчика», — сказал я. «Я не знал, как ей объяснить, что я чувствовал в этот момент». Она подошла ко мне и обняла. Спросила, чем она может помочь. «Я просто должен продолжать делать свое дело», — сказал я. Однако внутри себя я ощущал пустоту. Адреналин, подпитывавший меня последние две недели, все, что этот проект значил для меня, и те ощущения, которые я испытывал в это время, все куда-то ушло. Через полчаса я должен был встретиться с вице-премьером Китаем, послом США в Китае, послом Китая в Соединенных Штатах, секретарем горкома КПК Шанхая и мэром Шанхая и провести для них экскурсию по парку, но я не мог двинуться с места. В конце концов, я позвонил своей команде и попросил прийти в гостиную отеля. Я знал, что если начну пересказывать свой разговор с отцом ребенка, то снова заплачу поэтому в двух словах я сообщил Бобу Чапику о том, что пообещал Мэтту Грейвсу. «Мы позаботимся об этом», — сказал Боб и тут же связался со своей командой в Орландо. «То, что они там в итоге сделали, просто удивительно. На территории Дисней Уорлд сотни лагун и каналов, где обитают тысячи аллигаторов». В течение 24 часов по всему парку, который вдвое больше, Манхэттена, были натянуты веревки, установлены заборы и размещены предупреждающие таблички. Я отправился на встречу с моими высокопоставленными гостями. Мы катались по парку и фотографировались. Я изо всех сил старался улыбаться и делал все, чтобы шоу продолжалось. Это был яркий пример того, насколько отличается то, что видят люди, и то, что на самом деле происходит внутри человека. После экскурсии я должен был выступить перед многотысячной аудиторией, пришедших в парк и миллионами зрителей со всего Китая, смотревших трансляцию по телевизору, а затем перерезать красную ленточку и официально открыть шанхайский Диснейленд. Приход Disney World на материковый Китай не был рядовым событием. В Шанхай слетелись представители СМИ со всего мира. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Барак Обама направили создателям парка официальные письма, которые мы планировали зачитать на открытии. Я прекрасно осознавал всю важность происходящего, но одновременно в моей голове не переставал звучать голос Мэтта Грейвса, наполненный болью и страданием. Когда я уже отходил от вице-премьера, президент Шанхай Шэн Групп, китайской компании, с которой мы сотрудничали, догнал меня и схватил за руку. — Вы же не собираетесь говорить об Орландо, не так ли? — спросил он. — В этот радостный для всех день. Я заверил его, что не скажу ничего, что могло бы испортить настроение. Меньше чем через полчаса я сидел в одиночестве на банкете в замке Диснея, ожидая, когда режиссер подаст сигнал, что пришло время для моего выступления. Я вспоминал те строки, которые я должен был сказать на китайском, и это давалось мне с большим трудом. Действительно, для всех это был радостный день, и мне было необходимо сосредоточиться на том, чтобы выразить... В своем выступлении его значение для всех, кто на протяжении нескольких лет упорно трудился ради этого дня. А также для жителей Китая, которым теперь было о чем мечтать, как в свое время мне и многим другим детям в Америке, посетить Диснейленд. Это был поистине счастливый день, но это был и самый печальный день в моей карьере. Я проработал в одной компании 45 лет. 22 из них в ABC, а после приобретения ее в 1995 году компанией Disney еще 23 в ней. В течение последних 14 лет у меня была завидная должность. Я был шестым по счету генеральным директором компании с момента ее основания Уолтом в 1923 году. Были в моей карьере и трудные, даже трагические моменты. Но для меня это все же была самая лучшая работа на свете. Мы снимаем фильмы и телевизионные шоу, ставим бродвейские мюзиклы, разрабатываем игры, производим костюмы и игрушки, издаем книги. Мы строим тематические парки и аттракционы, отели и круизные лайнеры. Каждый день в наших 14 парках по всему миру мы устраиваем парады, уличные представления и концерты. Мы создаем положительные эмоции, Даже по прошествии лет я все еще порой задаюсь вопросом, почему мне так повезло? Билеты на наши самые большие и захватывающие аттракционы в тематическом парке мы называли билетами категории «И». Когда я думаю о своей работе, у меня в голове выстраивается следующая ассоциация. Это была поездка на гигантском аттракционе категории «И» под названием Walt Disney Company длиной в 14 лет. Однако Дисней также живет в мире ежеквартальных отчетов о доходах, ожиданиях акционеров и бесчисленного множества других обязательств, связанных с управлением компанией, которые в той или иной степени присутствуют на рынках практически всех стран мира. В наименее спокойные периоды эта работа требует... Способности постоянно адаптироваться к происходящим в мире и бизнесе изменениям. Вы занимаетесь с инвесторами разработкой стратегии развития, затем встречаетесь со специалистами соответствующего подразделения компании по поводу дизайна нового гигантского аттракциона в тематическом парке. Далее пишите свои замечания к черновому варианту очередного фильма. Потом переходите к обсуждению мер безопасности, структуры управления, а также формирование цен на билеты и системы оплаты труда. Эти динамичные периоды являются одним бесконечным упражнением в переключении с одной деятельности на другую. Вы занимаетесь одной темой. Каковы атрибуты диснеевской принцессы в современном мире и каким образом они должны проявляться в наших продуктах? Затем вы оставляете этот вопрос и переключаете все свое внимание на другой, Что будет в списке фильмов «Марвел» в следующие 8 лет? И это те редкие дни, когда все действительно идет в соответствии с планом. Между тем, описанная ранее неделя очень хорошо иллюстрирует, что на пути также всегда есть место для различных кризисов и нарушений в нормальной работе компании, к которым вы никогда не сможете в полной мере подготовиться. Не всегда, конечно, все будет столь трагично, как случившееся на той неделе, Но что-то настолько же непредвиденное всегда следует ожидать. Это касается любой компании или учреждения, а не только Walt Disney Company. Что-то всегда будет вставать на вашем пути. Простыми словами, эта книга представляет собой некий набор принципов, которые помогают поощрять все то позитивное, что происходит с организацией, и успешно справляться с негативными событиями. Долгое время я не решался взяться за написание этой книги. До недавнего времени я даже избегал публично говорить о правилах управления или о чем-либо подобном, потому что чувствовал, что еще не в полной мере могу подкрепить свои слова конкретными примерами из собственной деятельности. Однако спустя 45 лет, и в первую очередь последние, 14 Я пришел к выводу, что у меня есть идеи, которые могли бы быть полезны и без наличия собственного опыта. Если вы владелец бизнеса или управленец, или по роду своей деятельности вам приходится выстраивать взаимодействие с другими людьми для достижения общей цели, то эта книга может быть вам полезна. Весь мой опыт с самого первого дня был связан со сферой медиа и развлечений, Но, на мой взгляд, все, чем я хочу здесь поделиться, носит универсальный характер. О готовности нести риски и принимать креативные решения. О формировании культуры доверия. О поддержании в себе чувства неугасающего любопытства и стремлении заразить им свое окружение. О принятии изменений вместо их отрицания. И о принципах работы, основанных на высокой морали и честности – даже если их соблюдение сопряжено с серьезными трудностями. Это все обобщение, но я надеюсь, что истории и примеры, кажущиеся мне важными, когда я оглядываюсь на свой долгий карьерный путь, помогут слушателям почувствовать себя ближе не только к амбициозным руководителям компаний и организаций по всему миру, но и к каждому, кто хочет победить в себе страх стать более уверенным как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. По большей части повествование в книге идет в хронологическом порядке. С момента поступления на работу в ABC я сменил 20 должностей и 14 руководителей. Я прошел путь от рядового сотрудника команды по созданию мыльной оперы для дневного эфира до управляющего одной из самых передовых ТВ-сетей всех времен, которая... Потерпел один из самых позорных провалов. Я дважды пережил поглощение компании, в которой я работал, но и сам участвовал в покупке нескольких, включая Pixar, Marvel, Lucasfilm и совсем недавно 21st Century Fox. Вместе со Стивом Джобсом мы пытались заглянуть в будущее сферы развлечений. Кроме того, я стал хранителем мифологии, звездных войн Джорджа Лукаса, купив у него права. Каждый день я размышлял о том, как технологии меняют процесс создания, доставки и потребления медиаконтента, и как поддерживать интерес современной аудитории, при этом сохраняя верность традициям почти столетнего бренда. Я усердно и вдумчиво работал, чтобы установить связь между компанией и миллиардами людей по всему миру. Оглядываясь назад, я думаю о том, что я узнал за эти годы. Это можно описать в виде десяти принципов настоящего руководителя. Надеюсь, что они помогут вам так же, как помогли когда-то мне. Оптимизм. Одним из важнейших качеств хорошего руководителя является оптимизм, прагматичный энтузиазм относительно того, чего можно достичь. Даже стоя перед трудным выбором и получив далеко не идеальные результаты, руководитель-оптимист не впадает в пессимизм. Проще говоря, пессимисты не способны мотивировать и заряжать энтузиазмом других. СМЕЛОСТЬ Готовность принять на себе риски требует смелости, а в условиях постоянных изменений, происходящих в бизнесе, готовность к принятию рисков и открытость инновациям имеют важнейшее значение. Настоящие инновационные решения невозможны при отсутствии у людей смелости. Это касается приобретения компаний, инвестиций, и распределение капитала, в особенности при принятии творческих решений. Страх потерпеть неудачу убивает креативность. Сфокусированность. Очень важно уметь выделять время, силы и ресурсы для выработки стратегий, решения проблем и реализации проектов, имеющих первостепенное значение и ценность, поэтому необходимо периодически и четко сообщать о своих приоритетах. Решительность. Все решения, какими бы сложными они ни были, могут и должны приниматься своевременно. Руководителям следует поощрять разнообразие мнений, не забывая при этом о необходимости принимать и реализовывать решения. Хроническая нерешительность не только неэффективна и контрпродуктивна, но и очень разрушительна с точки зрения морального состояния. Любопытство. Сильное и неизменное любопытство позволяет находить новых людей, места и идей, а также быть в курсе и понимать происходящее на рынке и его меняющуюся динамику. Путь к инновациям начинается с любопытства. Честность. Сильный руководитель воплощение справедливого и достойного отношения к людям. Эмпатия также важна, как и доступность. Люди, совершившие непреднамеренную ошибку, заслуживают второго шанса. Излишне жестокое отношение к людям порождает страх и неуверенность, которые препятствуют нормальному взаимодействию и инновациям. Для организации нет ничего хуже, чем формирование культуры страха. Проницательность. Проницательность является одной из наиболее недооцененных составляющих хорошего руководителя. Это способность глубокого и быстрого понимания, поэтому озвученное мнение или принятое решение будут внушать большее доверие и, вероятнее всего, будут верными. Естественность. Будьте искренними, будьте честными, ничего не придумывайте. Правда и естественность порождают уважение и доверие. Неуклонное стремление к совершенству. Это не означает достижение идеала любой ценой, но это отказ принять на работу посредственность или согласиться на сносное качество исполнения. Если вы считаете, что что-то можно сделать лучше, то приложите максимум усилий, чтобы добиться этого. Если ваш бизнес связан с производством товаров, то делайте это качественно. Добросовестность. Нет ничего важнее, чем качество продукции и высокие моральные принципы сотрудников организации. Успех компании зависит от установления и соблюдения общих высоких этических стандартов. Другими словами, То, как вы делаете что-то одно, говорит о том, как вы делаете все».